Вику удалось сделать то, что он задумал. Не сразу, но некое подобие одноосной телеги у него получилось. Пробный вариант он собрал еще на этой стороне, чтобы все проверить и не таскать ненужные запчасти под водой на ту сторону. Когда он поплыл туда первый раз, то долго не возвращался. И мина вся извелась, ожидая его. Когда же вернулся, то сказал, что нашел на той стороне следы лианы. Она без сомнения была там. Вот только ушла пешком. Ему было странно, как она собиралась нести достаточное количество еды и воды. Мина показала ему надпись. Они, как и Лиана, смогли расшифровать картинку, которая показывала, сколько нужно плыть. Но это было не очень актуально, ведь Вик уже все знал и так. Но само наличие этих надписей взволновало. Мина не была уверена, но ей казалось, что Лиана написала только свое имя. Остальное же было тут раньше. А значит, это мог оставить либо ее отец, либо отец Лианы. Вик отстранил Мину от всех дел по переправе. После того, как он сделал пробный вариант телеги, разобрал все на максимально мелкие части и стал переправлять на другую сторону. Потом очередь дошла до продуктов и оружия. Затем последовали бурдики и все остальное, что им может понадобиться. Мина даже несколько заскучала, потому что все это заняло несколько дней. Сплавать пришлось несчетное количество раз. Он иногда подолгу не возвращался, потому что раскладывал для просушки вещи и продукты, что заставляло Мину волноваться. Ей эти чувства и нравились, и не нравились. Она чувствовала связь, но в то же время и уязвимость. Не только Вик отвечал за нее, но и она за него тоже. Наконец пришла ее очередь. Вик переправил ее на другую сторону. Мина плыла, держась за его пояс, который он специально для этого надел. Когда она вышла из воды, он кивнул ей и поплыл обратно. Они это не обсуждали, но она знала зачем. На той стороне остался меч и конь. Этот тупик в тоннеле превращался в лошадиное кладбище. Впервые оказавшись с другой стороны, Мина поразилась, какую бурную деятельность развил здесь Вик. Если бы она поехала одна, то не смогла бы сделать всего этого. Благодаря ему их шансы на успех были гораздо выше. Правда, она очень волновалась за Лиану. Как она одна с этим справилась и справилась ли? Сколько нужно будет идти до следующей воды? Где брать еду? Ведь много с собой не унесешь. Вик вернулся с мечом. Они опять не стали обсуждать, что он там делал, и она была ему за это очень благодарна. До того, как отправиться дальше, они просидели у переправы еще пару дней, досушивая вещи и продукты. В основном второе, и хотя до конца они все равно не досушили, было решено трогаться в путь. Повозка, сооруженная Виком, представляла собой по сути оглобли, приделанные к одной из осей телеги. Между оглоблями были перемычки и сверху навичины вещи, Как ни старались они сделать центр тяжести на колесную ось, но на того, кто тянет, все равно приходилась приличная нагрузка. «Мина», — сказал Вик после тестовой повестки, — «придется двигаться немного по-другому, не так, как планировали». «В смысле?» — не поняла Мина. «Мы будем бежать. Нужно разгоняться и поддерживать скорость, чтобы использовать энергию телеги. Но отдыхать придется чаще. Если ее просто тащить, как не стыдно мне это признать, будет очень тяжело» и я буду уставать. Это плохо скажется на нашей скорости, поэтому лучше забеги с остановками. Тут нет ничего стыдного, улыбнулась Мина, ты же живой человек. Не нужно казаться для меня другим, не таким, какой ты есть. Так и надорваться недолго. Отличный план. Если так будет легче и быстрее, то я только за. Я бы тоже иногда впрягалась. Ни в коем случае. Вик отрицательно потряс головой. Не зарекайся. «Когда умотаешься как следует, думаю, я смогу тебя переубедить». И Мина ласково потрепала его по волосам. «Это мы еще посмотрим», — сказал самоуверенно Вик. К тому моменту, как они нашли останки паучихи, Мина и в самом деле начала иногда подменять Вика. Он протестовал, но помощь ему действительно была нужна. Или бы это заметно снизило их скорость. Так что ему пришлось уступить. Останки паучихи были сильно объедены. Мина и Вик впервые увидели маленьких крабиков, которые тонким ручейком таскали куда-то еду. Судя по степени разложения, события здесь произошли уже давно. «Как думаешь, что здесь произошло?» — спросила Мина у Вика. «Думаю, или она встретила огромного паука и убила его», — ответил тот, обходя оставшийся в целости остов паука. «Крабики пока работали только с мягкими тканями. И их здесь было очень мало, иначе бы они давно уже все сожрали». Да, смотри. Лапы отрублены. — Надеюсь, она сама не пострадала, — сказала Мина. Думаю, что нет, — согласился Биг. Ощущение, что она кромсала его уже после смерти. — Хорошо, — вздохнула Мина. Только бы с ней все было в порядке. Они прошли гнездо и добрались до края. Открывшийся вид их потряс. Они долго сидели на краю, обнявшись и свесив ноги, любуясь гигантским старинным городом. Они увидели его совсем не таким, как Лиана. Город был пуст. Ни пауков, ни червяков, никого. Они не знали, что Лиана столкнулась здесь с трудностями, и не знали, почему для них путь свободен. А причина была. Яр упорно избегал разговоров. Он не был молчаном, поговорит, в целом любил, но если не хотел трогать какую-то тему, то тут его уже было не сдвинуть с мертвой точки. Лиана начала кормить сына грудью, а сама питалась нектаром, который давал ей Яр пила воду, которую тот бесперебойно доставлял наверх, и постепенно стала все больше вставать и ходить по пещере. Возможно, это была мнительность, спровоцированная рассказом Яра, но ей правда казалось, что ребенок растет на глазах. Каждый день становится все больше и больше. Хотя то, что через некоторое время он уже начал ползать по пещере, мнительностью было назвать трудно. Яр, увидев это, сказал, «Нам нужно переехать вниз, а то дверей тут нет». Не час беда случится. Лиана испуганно вытаращила глаза. Ты что, да я лучше сама буду лежать поперек выхода, но вниз ребенка не отпущу. Не волнуйся, все современные жители города как раз сейчас его покидают. Они и не будут нам мешать. Но до послезавтра подождать придется. Нам нужно, чтобы кое-кто еще проследовал мимо. Так что пока я сам буду дежурить у выхода. С этими словами он уселся там, скрестив ноги, показывая всем своим видом, что через него даже муха не пролетит. Лиана вздохнула и укоризненно покачала головой. Поняв, что он все равно настоит на своем и заставит их спуститься, а против этого Лиана в принципе ничего не имела, просто опасалась пауков, она решила немного поторговаться и разговорить его, насколько сможет. «Послушай, Яр, ты говорил, что я могу говорить про местных «мы». Что это значит?» Яр усмехнулся. «Лиана...» Играть со мной в эти игры бессмысленно, и я же вижу тебя насквозь. Но, пожалуй, на один этот вопрос отвечу. Чтобы давать тебе информацию дозированно, и ты успевала ее переварить». Он замолчал, ненадолго задумавшись, с чего начать. «Я слушаю», — поторопила его Лиана. «Тебе никогда не приходило в голову, что ты слишком хороша?» — спросил Яр. «О, постоянно приходит», — улыбнулась Лиана, приняв его слова за шутку. «Таких, как я, поискать». Я говорю серьезно. Ты гораздо лучше обычных людей развита. Зрение, слух, реакция, аналитические способности. Да и просто физически. Ты на голову выше, чем любая, даже очень тренированная женщина. Хотя чего уж там, даже немногие мужчины могут составить тебе конкуренцию, сказал Яр. Я много лет жила в лесу, занималась охотой. Начала Лиана, но Яр ее перебил. Это я знаю. Ты, похоже, даже сама в это веришь. «Жизнь в лесу может закалить, но не может изменить генетику человека». «А что не так с моей генетикой?» — удивилась Лиана. «Я пользовалась много раз регенератором. Он меня всегда как человека идентифицировал». «С твоей генетикой все так, даже лучше, чем так. И ты, без сомнения, человек, но не обычный, а лучший». «Ты представитель нашей расы», — сказал Яр и опять задумался. «И как же такое могло со мной произойти?» — терпеливо спросила Лиана. Увидев, что сам он продолжать тему не собирается. «Твоя мама одна из нас», — как будто очнувшись, — сказал Яр. «Я все время избегаю разговоров с тобой, потому что одно слово тянет за собой десять других. Чем больше я рассказываю, тем больше вопросов у тебя возникает. Про маму я не хотел пока говорить, но оказался вынужден, иначе как бы я тебе это объяснил?» «Ну, допустим, моя мама была одна из вас». «Почему была?» «Есть», — сказал Яр и хлопнул себя по лбу. — Совсем забыл, нужно проверить, ушли ли пауки. — Последи за ребенком, я вниз. — Тебе не отвертятся, крикнула Лиана. — Моя мама что, жива? я уже начал вылезать из пещеры, но обернулся. — Да, ей пришлось вас оставить, потому что мы ее призвали. У нас очень много работы и каждый человек на счету. Но она жива, и рано или поздно ты с ней встретишься. — Вижу, ты начинаешь на нее сердиться, не нужно. Это был не ее выбор. К тому же мы воспринимаем время по-другому. Для нее это было как вчера, как короткая отлучка. Лена и в самом деле начинала сердиться. То на Яра, потому что ей казалось, что несет бред и пудрит ей мозги. То на маму, если все, что сказал Яр, это правда. Эмоции начинали зашкаливать, и она уже не знала, что думать. «О, чувствую, скоро будет взрыв», — сказал Яр. «Займись ребенком, это тебя успокоит» и он стремительно выбрался из пещеры. Мина и Вик не потеряли бдительности. Они хорошо помнили останки гигантского паука, убитого лианой. Поэтому долго наблюдали сверху за городом, прежде чем предприняли вылазку вниз. Долго ходили и исследовали руины. Нашли множество следов недавнего пребывания здесь живых существ. Но никого живого не нашли. Город был как будто покинут. Но раз кто-то в нем обитал совсем недавно, то этот кто-то может и вернуться. Поэтому ухо они держали востро. Посовещавшись, они решили спуститься вниз и идти вдоль обрушившейся стены, где раньше был тоннель. А когда минуют город, то там уже и решат, что делать. Посмотрят, если там проход, поищут следы лианы. Вдруг она оставила метку, куда направилась дальше. Повозку пришлось разобрать, чтобы ее не разбить при спуске. Вниз свои вещи они опускали при помощи веревок. Там опять Вик собрал свой транспорт, и они двинулись по городу, обходя многочисленные завалы. Иногда приходилось сделать большой крюк, потому что улицы были перегорожены. В некоторых случаях складывалось ощущение, что специально. Завернув за очередной угол в дальнем конце улицы, они увидели человека с обнаженным торсом и светлыми волосами. Он помахал им рукой и скрылся за поворотом. Мина и Вик переглянулись и, бросив все вещи, выхватили на всякий случай оружие, и бросились следом. Когда они добежали, то на перекрестке повернули в ту сторону, где скрылся человек, и вновь увидели его вдалеке. Он опять помахал рукой и убежал. Так повторялось несколько раз. После очередного поворота они оказались на площади. Человека не было, но в самом центре стоял большой каменный резервуар. То ли фонтан, то ли бассейн, то ли просто емкость. Но самое удивительное то, что она была до краев наполнена водой. Оглядываясь по сторонам, они подошли поближе. Все было тихо, человека нигде не было. «Было прометчиво так за ним бежать», — сказала вдруг Мина. «А вдруг бы он завел нас в ловушку?» «Ты права», — кивнул Вик. «Но нас так удивило само его появление, что мы об этом даже не подумали. Честно говоря, я даже не совсем уверен, что мы кого-то видели». Мина на него с удивлением посмотрела. «Ты что, был человек? Мы же его несколько раз видели», — сказала она. «Да, мне тоже так кажется. Но странно все это. Он нас как будто сюда вел. Слишком нереально. Мы далеко под морем, в заброшенном городе. Тебя не удивляет появление здесь человека, который делает нам знаки и убегает? Слишком похоже на фантазию. Может, от долгого нахождения под землей нам мерещиться начало?» — сказал задумчиво «Одно и то же», — удивилась Мина. «Если бы померещилось тебе или только мне, это было бы понятно» но сразу двоим. «Бежим!» — крикнула она и бросилась обратно. Вик не понял, что она увидела или поняла, но бросился следом. «Раз не объяснила, значит, нет времени». Мина запомнила дорогу и безошибочно вывела их к брошенным вещам. Добежав, она остановилась и пристально все оглядела. «Ты чего?» — наконец спросил Вик. «Что случилось?» «Я подумала, что нас специально увели, чтобы ограбить, но вроде ошиблась», — ответила Мина. «Версия хорошая», «Но либо ошибочное, либо они не успели», — согласился Вик. «Они? Думаешь, их много?» Мина почувствовала холодок на спине. «Если они наткнулись на целое поселение или общину, то вдвоем им не справиться, как бы хороши в бою они ни были». «Я не знаю», — покачал головой Вик. «Но почему-то опасности не чувствую. Мне кажется, что нам никто не угрожает». Мина прислушалась к своим ощущениям. «Ты знаешь, у меня тоже странное чувство умиротворения. Я говорю себе что ситуация сложная, нас кто-то выслеживает. Но это только здесь», — она постучала себя пальцем по лбу. «Но я тоже не ощущаю угрозы». «Будем соблюдать осторожность, но, думаю, стоит навязаться к источнику и пополнить запасы воды», — сказал Вик и взялся за оглубли. Мина кивнула и пошла следом за Виком, но вдруг остановилась. «А если в этом ловушка?» — сказала она. «Что, если вода отравлена?» Вик остановился и задумался, потом отрицательно покачал головой. «Не думаю, что вода здесь на каждом шагу. Портить воду, чтобы отравить двух случайных путников, которые появились здесь неожиданно. Слишком сложно и маловероятно. Но если переживаешь, сначала я могу попробовать. Посидим подождем. Если все будет хорошо, то наберем воды с собой», — предложил Вик. «Я не хочу проверять на тебе», — сказала Мина. «Может, ты и прав. Слишком надуманная версия», — сказала она. Но тут же ей пришла новая мысль. «А что, если вода в нем всегда ядовитая? Нужно только нас привести к ней, и все, забирай вещички, когда мы окочуримся». «Поэтому я и предлагаю попробовать первым», — сказал Вик. «Я не хочу остаться здесь одна. Лучше уж вместе, чтобы разделить судьбу, как настоящий муж с женой», — сказала Мина. «Звучит красиво», — сказал Вик но я не хотел бы рисковать тобой. Лучше сам. Если что, то у тебя будет шанс догнать Лиану. Мы же знаем, что она впереди. Может, все это домысло, конечно. Это бы не пришло в голову, мы бы просто набрали воды, если бы не этот человек, — сказала Мина. Точно, человек, — сказал Вик. А я про него уже и забыл. Думаю, чего мы к этому источнику прицепились. Мина удивленно на него поглядела и пожала плечами. Как можно было забыть о таком? Они под морем в заброшенном городе встретили незнакомца, который привел их зачем-то к источнику и сбежал. Но когда они со своей повозкой вернулись к воде, то забыли про незнакомца оба. Им казалось, что они просто обследовали город, нашли источник, и решили пополнить запасы воды. Про сомнения и опасности они тоже не вспоминали, поэтому пить стали сразу оба, смело, без тени сомнения, как будто уже знали, что вода хорошая. Вода и, правда, была хорошей. Она показалась им гораздо вкуснее той, которую они набирали в тоннеле. Поэтому они вылили всю, которая у них была, и наполнили бурдяки свежей водой. От источника они продолжили идти вдоль стены с остатками тоннеля, пока город не закончился. Тут перед ними встал выбор. Тоннелей было несколько, один над другим. И верхний, по которому они шли, был самым маленьким в диаметре. Ниже были гораздо более широкие. Нужно было решить продолжать двигаться по маленькому или выбрать другой побольше. Посовещавшись, они решили идти так же, как шли. Маленький тоннель был уже знакомым, тем более он соответствовал карте и должен был привести их на другой берег моря. А вот по поводу больших такой уверенности не было. Вик уже начал разбирать свою повозку, когда мина вдруг вскрикнула «Смотри!» и указала рукой на заваленный большой тоннель. Несмотря на обрушение скалы, Вход в него был частично открыт, хотя и сильно перегорожен скальными обломками. На одном из таких обломков была нарисована большая белая стрелка, указывающая внутрь. Мина и Вик переглянулись. «Думаешь, это ли она оставила?» — спросил Вик. «Даже не сомневаюсь», — решительно сказала Мина. «Но значит, нам тоже туда, куда бы этот тоннель ни вел. Пойдем посмотрим, можно ли там катить повозку», — сказал Вик. Мина кивнула. И они полезли по камням через завал. Внутри тоннель был чистым, без обрушений, по крайней мере, в видимой части. Нижняя поверхность была ровная и широкая, как большая дорога. По ней они и отправились дальше, перетаскав вещи через завал.